Глава 36. Я соскочила, как ужаленная. «Не мог разбудить, у меня ведь тоже первая пара!» — воскликнула я, лихорадочно собирая нижнее белье. Хорошо, что меня переодевали в бальное здесь. Я нашла в одной из гостевых спален свои башмаки и шерстяное платье. Быстро одевшись, заглянула на кухню. Там громыхала кастрюлями какая-то пожилая женщина. Увидев меня, она проворковала, что гостю хозяина велено накормить. Я извинилась, признавшись, что проспала, и теперь опаздываю на учебу, но вечером обязательно загляну, чтобы попробовать ее стрипню. Кухарка улыбнулась, а я понеслась в университет. Я думала, что буду в общежитии одна, ведь вовсю шли занятия, но застала кори в ее комнате. Глаза подруги были заплаканы. «Что случилось?» Я забралась к ней в кровать. «Я переспала с Вальдером. Три раза». «Ты была пьяна?» Я думала, что после неудачного опыта с Бодрияром Кори еще не скоро позволит мужчинам дотронуться до себя. «Мы оба были пьяны». Кори виновато посмотрела на меня. И мне понравилось то, что мы делали. Не смотри, что Вальдер кажется неопытным юнцом. Он такой... такой ласковый, нежный, дерзкий. Он великолепный. Я не хотела с ним расставаться. Даже когда пришло утро, кажется, я влюбилась». «Милая любовь — это хорошо», — я обняла подругу. «Но что скажет твоя мама?» «Посмотри», — Кори поднялась. «На мне много засосов?» Она спустила лямки ночной сорочки. Я кивнула. «Много. Шея и вся грудь. Черт, а мне в обед встречаться с мамой!» «Надень что-нибудь с высоким горлом, повяжи вокруг шеи косынку. Она заподозрит, что я что-то скрываю и потребует сдернуть косынку». «Скажи, что болит горло. Вчера все напитки были ледяными». «Наверное, так и сделаю. Надо бы еще сходить к лекарям взять амулет, поднимающий жар». «О, у них и такой есть. Я думала, у лекарей амулеты обратного действия». «Всякие есть, если заплатить хорошо. Все равно к ним собиралась, чтобы от бастардов что-нибудь выпить. Тебе взять?» Ее взгляд прошелся по вырезу моего платья. «Или ты хочешь понести от Ялда?» Между нами ничего не было, мы просто спали. Кори вскинула выщипанные бровки. Чтобы ял, ты просто спал? Никогда не поверю. Думай, что хочешь. А может, пойдешь со мной? Я заодно спрошу о жуках, которым дают кровь. Ведь жабами для уничтожения кровопотеков и морщин лекар возятся. Почему бы не быть жукам? Все-таки поверила в предсказание. Черети сказала, что верховный маг не будет так легкомысленно бросаться предсказаниями. Он никогда не развлекается, и ко всему, что проявилось, нужно относиться серьезно. Пусть мама не верит, но вдруг у папы все-таки есть еще одна дочь. Я подняла глаза к потолку. Мне нужно было подумать, может, тоже сказаться больной. Должна же я поддержать подругу. В то же время, если она так серьезно относится к предсказаниям верховного мага, «Стоит и мне вспомнить, что Ялдвигу напророчено жениться на Корри. Вдруг, отказавшись сопровождать подругу, я упущу важный момент, и повернуть события вспять уже не получится. В лекарском отделении пронырливого студента, что продает запрещенные амулеты, мы не нашли. Сказали, что он появится ближе к вечеру, но микстуру, предотвращавшую появление бастардов, лекари выдали». Лицо кори сделалось яркого макового цвета, когда она вспоминала, сколько прошло времени с момента первого соития. Это оказалось важно. Лекарство от бастардов не всесильно. Там же спросили про жука, пьющего кровь, но об этом никто не слышал. Принцесса, нервничая, громко возмутилась в коридоре. «Что за предсказания такие? Ищи сама не знаешь что!» По ее лицу шли пятна. К обеду с мамой не готова, микстура от бастардов могла не подействовать, так как прошло слишком много времени. «Почему кричите?» Из-за двери высунулся лорд Асефир, Он узнал меня. «А, это ты! Что-то беспокоит?» «Да», — сказал я, вырывая из рук Корри листочек с предсказанием. «Не подскажете, где найти этого жука?» Лорд Асефир вытащил из кармана платочек, протер очки. «Вам к ректору надо». — У него, спросите, анализатор крови. У нас тоже был, но его кто-то украл. — Анализатор? — Кори свела брови к переносице. — Где тут написано про анализатор? Она заглянула в собственную записку, словно засомневалась, что правильно прочла. — Анализатор сделан в виде жука, величиной с ладонь. Впрочем, сами увидите и... кыш отсюда, мешайте. Лекарь плотно закрыл за собой дверь. Посмотрев друг на друга, мы поплелись к ректору. «Что скажем, когда он спросит, почему мы не на занятиях?» Я толкнула подругу плечом. «Что-нибудь придумаем», — отмахнулась хмурая Корри. Вместо секретаря в приемной ректора сидел демон Тутта. Мы замялись у двери, Корри набрала в грудь воздуха и, переступив порог, с улыбкой спросила. «Понизили в должности?» «Не-а!» расплылся в улыбке рыжий преподаватель. «Сижу на стреме». «Кого сторожите?» Дверь распахнулась, и из нее вывалился лорд Джерома, красный, как божья коровка, которая вертелась над его головой. «Богиня, ко мне!» — скомандовал Тутта. Фамильяр приземлился на его плечо. «Нашли!» — пропищала богиня. Декан факультета бытовой магии не ожидал увидеть посторонних, поэтому быстро спрятал за пазухой какой-то металлический блестящий предмет. С укором посмотрел на Тутта. «А вы что здесь делаете?» — спросил декан, заглядывая через наши головы в коридор. Определенно, эти двое занимались чем-то преступным. «Мы пришли за анализатором крови», — выдала Кори. Она очень боялась забыть это слово. Пока шли, подруга несколько раз переспрашивала. «А вы?» Демоны переглянулись. «И мы!» — первый сдался рыжий демон. Посмотрел на нахмурившегося лорда Джерома, пожал плечами. «Не повезло, дядя, нас застукали на месте преступления. Вытаскивай!» «Будем девушкам кровь проверять! Кто из вас первый?» — спросил он, наглядывая нас. Мы обе закрыли рты. Если бы мы не пришли вовремя, анализатор бы исчез, и ректор только развел бы руками. Интересно, зачем его воровать? И не связано ли пропажа анализатора в лекарском крыле с этой же парочкой? Все выглядело крайне подозрительно. Если демоном. Тоже нужно было проверить кровь, пришли бы не крадучись. А они заявились во время занятий, когда коридоры в этой части административного здания были пусты. Демоны очень хитро воспользовались моментом. Знали, что ректор после смерти Зарая еще не нашел себе секретаря. «Я первая!» Кори сделала шаг вперед. Джерома с недовольным видом вытащил из-за пазухи и положил на секретарский стол артефакт, похожий на серебристого жука. «Что нужно делать?» – спросила принцесса с опаской, рассматривая сложный прибор. «Суй пальц сюда!» – тут-то показал на отверстие в голове жука. Кори поморщилась, но выполнила команду. Ойкнула, когда жук заскрипел. «Он укусил меня!» – воскликнула она возмущенно. «Теперь жди, сейчас будет фокус!» И вправду, жук поднял жесткие надкрылья, и из-под них вылезла и свернулась в тугой рулончик белая бумажка. «Теперь ты!» Тут-то пододвинул жука ко мне. «Мне не надо». Я спрятала руку за спину. «Неужели не хочешь знать, чья в тебе течет кровь?» Я вздернула подбородок. «Я человек». «А вдруг нет?» Демоны умеют соблазнять. Я дернула себя. Действительно, чего бояться? Сама ко всем приставала с вопросом «Кто я? Чья?» А теперь спасавала. Декан ударил себя ладонью по лбу. «Почему я сразу не догадался послать ее проверить кровь?» «Ты думала обо мне?» — хохотнул рыжий демон. Я сунула руку в жука и вздрогнула, когда в палец впилась иголка. Анализатор опять зажужжал и выдал мой листочек, свернутый в трубочку. «Разворачиваем на счет раз-два-три?» — спросила я у Кори, видя, что подруга трусит посмотреть результат. Я сразу поняла, что Кори сейчас разрыдается. Только поэтому промедлила заглянуть в свой листочек. Но когда прочла, мои глаза полезли на лоб. «Не может быть», — сказал я. «Он испорчен», — зло выдало Кори. «Я не могу быть человеком, у меня оба родителя оборотни». «Выходит, и у меня оборотни». Я протянула Джерома свой результат. Демоны опять переглянулись. «Что?» — спросила я. «Анализатор работает нормально, я на себе проверил». Тут-то переводил взгляд то на меня, то на Кори. «Скажите, кто вам посоветовал проверить кровь?» «Мне никто не советовал, я за компанию», — сразу отвертелась я. «А меня послал ваш великий маг», — Кори хлопнула на стол листок с предсказанием. «Черт!» — тут-то с дурацким видом чесал затылок. «Вот и сестра нашлась». «Какая еще сестра?» — в голосе Кори слышались истерические нотки. «Старшая сестра Ароны. У нее в предсказании тоже говорится о существовании сестры». Ирона, как мы недавно выясняли на этом же анализаторе, тоже человек. И судя по тому же предсказанию великого мага, мне в суженые была предназначена именно ты. Но кое-кто сорвал божественные планы. Вместо старшей сестры мне досталась младшая. Рыжий демон посмотрел на меня. Я? Я и божественные планы? Я прижал ладони к груди. Не впутывайте меня, пожалуйста, мне бы с собственным предсказанием разобраться. Давай, показывай. Скомандовал лорд Джерома для убедительности протянув руку. Я вздохнула и положила на ладонь свой листочек с предсказанием. Убийство, вот удел каков у девочки с глазами зверя, летящему среди миров не вздумай верить. Задумчиво прочел декан. Что здесь происходит? На пороге появился ректор. У Джерома и тут-то поразовели щеки. Да вот девочки пришли провериться на анализаторе. Декан бытового факультета протянул лорду Коверду мое предсказание. И вновь какая-то запутанная тайна. Дочь короля Верколя оказалась человеком, а наша сиротка из Фидейры – оборотнем. Ректор устало опустился на стул для посетителей. «Это когда-нибудь закончится?» – спросил он, обращаясь ко всем и никому конкретно. Тут пришло время выступить Корри. «Я принцесса Верколя. Этот факт могут подтвердить мои родители и все подданные нашего королевства. А вы, а вы подлые мошенники. Я приведу маму и посмотрю, как вы будете перед ней оправдываться». Она топнула ногой, показывая всем свой норов, а потом, крутанувшись на каблуках, кинулась прочь. «Я тоже пойду», — сказала я, опятьясь к двери. «Мне тоже нужно переварить странные новости. Я и оборотень». «Стоять!» – скомандовал ректор, поднимаясь с места. «Никто никуда не уходит, пока мы не разберемся, кто из нас девочка с глазами зверя, а кто летящий среди миров». Захватив со стола жука, лорд Коверт прошел в свой кабинет и крикнул уже оттуда. «Подождем, когда леди Корри приведет свою матушку. Может, она прояснит, почему ее дочь – человек».